Старый слуга оказался очень полезным для Гендана и короля. Он заходил в тюрьму ежедневно, а иногда и по два раза на дню под предлогом потешиться над самозванцем и всегда приносил им тайком разные лакомства в подкрепление к скудному тюремному пайку. Он же снабжал узников текущими новостями. Лакомства Гендан приберегал для короля, который, пожалуй, и не выжил бы на скудной, и грубой тюремной пищи. Андрюс должен был ограничиваться весьма непродолжительными визитами во избежание подозрений, но зато он всякий раз ухитрялся сообщить Гендану какую-нибудь интересную новость. Новость обыкновенно передавалась шепотом в с громкими ругательствами и грубыми насмешками, предназначавшимися для других слушателей. Таким образом, мало-помалу,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 как вдруг пришло письмо с известием о его смерти. Этот новый удар доконал сэра Ричарда. Теперь он был уверен, что конец его близок. Вместе с Гугом они приступили к Идифи, требуя решительного ответа. Но и тут ей удалось отсрочить свадьбу. Сперва на месяц, потом на другой и на третий. Наконец свадьба таки состоялась. Молодых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 «Говорят, надеются вернуться пэром, ведь он в большой части у лорда-протектора». «У какого лорда-протектора?» — воскликнул король. «У его светлости герцога Сомерсета». «Какого герцога Сомерсета?» «Ах, батюшки, да ведь он у нас один только и есть — Сеймур граф Герфорд». «С каких же пор он герцог? Да еще лорд-протектор?» — спросил король резко.